Глава четвертая. Поспешные выводы. Вида стремительно вошел в кабинет и поставил сосуд на стол прямо перед Фильдсом. Больше всего ему хотелось сделать это громко, так чтобы стук прогремел на весь кабинет. А ведьмина склянка пусть хоть разлетится стеклянной пылью. Но он пересилил себя и поставил сосуд аккуратно, даже бережно. Жидкость внутри все-таки плеснула, лицо качнулось, и ленточки, все еще не утратившие нежную голубизну, заколыхались вокруг него. Доброго дня, Герпотормейстер. Могу ли я узнать, что это? Не возмути меня, уточнил Фильц. Дочь кузнеца. Ласковым от бешенства тоном сообщил Вида. Та самая, что по вашей версии сбежала с любовником. Ее убила ведьма и совсем недавно. Фильтс, вы хоть понимаете, что тоже виноваты в ее смерти? Вы знаете, как делаются маски? Жертву для этого готовят неделю. Девушку убили только позавчера. Если бы я начал искать ее сразу, она могла бы выжить. Но не выжила, потому что вы. Вы и никто другой посчитали, что имеете право решать за меня, кому отказывать в помощи. — Ах, вот как! — процедил Фильдс и откинулся на спинку кресла. По-прежнему выглядя так спокойно, что Витта на мгновение растерялся, не понимая, почему секретарь не чувствует вины. — Что ж, теперь мне понятна причина вашего гнева и суть упреков. Позвольте объясниться. И кивнул на толстую стопку бумаг слева от себя. Это заявления наших добрых горожан и жителей поднадзорных деревень. Не все заявления прошу участь, а только те, которым отказано в приеме, и только за эту неделю. Изволите приказать их принять, прошу. И взяв самую верхнюю бумагу и списанную крупным корявым подчерком, зачитал: "Frau Katherlissin Müller в Вестенштадт обвиняется в соседку в ведьмовстве, в сделке с той стороной, непотребных плясках на крыше, полетах по ночам на козе в обнаженном виде, воровстве месяца, а также в изготовлении на дому картофельной водки без надлежащей лицензии." Обвиняет, позвольте заметить, еженедельно на протяжении последних пятнадцати лет. Причем соседка за это время сменилась трижды. Соседку, козу и водку ваш предшественник проверял личность семь... А, прошу прощения, восемь раз. На восьмой раз пригрозил фрау Мюллер, что после следующей кляузы обвинит в ведьмовстве ее саму. С тех пор и до самого вашего назначения от Frau Müller не поступило ни одной жалобы. Он отложил документ и взял следующий. Или вот жалоба от колбасника Ханса. Колбасник Ханса обвиняет в ведьмоподстве трактирщика Гюнтера. Он и Гюнтер, по заявлению колбасника Ханса, разбавляют пиво колдовскими зельями, отчего колбасник Ханс... Вместо одной кружки регулярно выпивает пять, а потом проигрывается в кости. Иначе, как колдовством, все это невозможно объяснить. Но не все же заявления такие, — возмутился вида. Он вытащил наугад заляпанный жирными пятнами лист из середины стопки и с некоторой оторопью прочитал, что пасечник Петер из деревни Крессель обвиняет в сговоре с темными силами своего зятя, исключительно с помощью темных сил зять коварно женился на невинной дочери пасечника крестьяня в этом году сразу после тридцатилетия невесты, а после этого принялся изводить ее отца пусканием ядовитых ветров. «С каковой целью злокозненно и по наущению демонов питается кислой капустой и вареным горохом!» «Позволю себе заметить, — сдержанно сообщил Фильдс, едва вида вернув в стопку кляузу пасечника Петера, что я не позволяю оставлять заявления лицам, официально считающимися невменяемыми, иначе, как вы понимаете, их было бы значительно больше!» Вы хотите, чтобы я признал вашу правоту? Тихо сказал Вида, понимая, что отчасти секретарь и в самом деле прав, и все же не желая соглашаться с этой очевидной, но чем-то чудовищно неправильной правотой. Но девушка умерла, потому что ее не начали искать вовремя. Если бы я узнал о ее исчезновении раньше... то искали бы ее теми же способами, что ее родственники или городская стража. Непочтительно прервал его Фильдс, поскольку других способов не существует. Вы потратили бы на поиски то самое время, в которое вели свое расследование, и не успели бы додуматься до Марии Травницы. Зная вас, я полагаю, что вы не стали бы тянуть, а значит, отправились к ней сразу, и едва в чем-то ее заподозрили, не так ли? Опоздая вы хоть на день, девушка все равно умерла бы, а с ней и тот юноша, которого вы привезли. Прошу прощения, гер-патермейстер, но у каждой службы свои обязанности, и в уставе ордена не зря сказано, что патермейстер должен заниматься только теми делами, В которых явно виден след той стороны. Под вашим надзором пять деревень, не считая города. И если вы начнете заниматься розыском пропавших, то большую часть времени станете проводить в разъездах по окраинам подотчетной территории. Причем раз за разом убеждаясь, что пропавший жених, очередной Гредхен попросту загулял в трактире. Или загостился у смазливой вдовушки, что четверо из пяти пропавших девушек и в самом деле сбежали с любовником, а богатого дядюшку свела в гроб отнюдь не порча, а заждавшиеся наследство племянники, а между тем та сторона действительно будет строить козни, но у вас не останется времени, чтобы об этом узнать. Он указал на другую стопку аккуратно сшитую канцелярской нитью и отложенную на край стола, а потом заговорил снова, мерно и ровно,роняя слова, словно забивал гвозди в доску. Прежде чем обвинять меня в пренебрежении служебными обязанностями, вспомните, что каждую неделю я составляю сводку так называемых сопутствующих дел. Иначе говоря, тех, где в самом деле наблюдается состав преступления. Однако по сути своей эти дела не относятся к нашему ведомству. Туда попадают пропавшие люди, подозрительные смерти и чрезвычайные происшествия, необъяснимые наглядными причинами, однако не несущие признаков колдовства. Именно в эту сводку попало заявление о пропаже девицы Луизы Фостфогель, незамужней дочери кузнеца Дитера Фостфогеля из деревни Флюхенберг. И если бы вы в любое время дня или ночи запросили у меня справку по этому заявлению, то получили бы ее в любом желаемом виде. Устно, письменно, кратко или развернуто. Но пока такого запроса не имелось, сводка была бы составлена в должный срок, а именно завтра. И позвольте напомнить, что в последние три недели у вас попросту не было времени с этими сводками знакомиться. Он благодушно улыбнулся, но темно-серые глаза остались по змеиному холодными. Ивида под этим взглядом почувствовал себя мальчишкой, которого ругают за мелкий ночью изв чайно стыдный грех, вроде воровства пирожков с кухни семинарии или испачканную во сне простыню. А я ведь не помнил, как ее зовут. Мелькнуло в его мыслях: не ее имени, не отцовского, и еще явился предъявлять претензии. Но ведь он не прав, не может быть прав, или? Может, вы чрезвычайно ревностно относитесь к службе, геер патермейстер? Со скорбительным сочувствием сказал Филц. Это в высшей степени похвально. Однако вспомните пословицу, сабля, которую слишком часто заточивают, ломается первой. Это не значит, что обязанностями нужно пренебрегать. Но поверьте опыту человека, который служит в капитуле уже тридцать лет. Если будете тратить силы так безрассудно, рано или поздно закончатся либо они, либо ваши пылкости и усердия. Далеко бежит тот, кто бежит. Медленно. Ему осталось только благословить меня и сказать «Идите и не грешите, сын мой», — подумал вида. «Желаете, чтобы я сообщил отцу девица о ее смерти?» — равнодушно поинтересовался Фильдс и потянулся, чтобы взять сосуд. «Нет», — выдохнул Вида, — «я сам. Отправьте пока это на ледник и вызовите на завтрак городского художника, снять портрет с убитой ведьмы, пока лицо не изменилось от соли». «Разумеется!» Склонил голову секретарь и безразлично добавил, словно не нарушал только что субординацию, получая высшего по должности. Чем еще могу служить? Видо только мотнул головой и вышел, изо всех сил пытаясь держать спину прямо. Казалось, что из него вытащили стержень, на котором держались и разум, и воля, и старание. Оказавшись в коридоре, он в полном изнеможении привалился спиной и затылком к стене, чувствуя приятный холод от камня. Только сейчас он понял, как чудовищно невозможно устал. Эти недели, когда напряжение и азарт работы не давали толком спать, потом бой с ведьмой, навалившаяся вина за смерть людей, и сейчас, когда Фильц отчитал его словно юнца, впервые надевшего звезду Петермейстера, вида даже разозлиться по-настоящему не мог, потому что в словах секретаря было слишком много правды. Примерно то же самое говорил наставник, только у него это звучало иначе. Мягче, сочувственнее, убедительнее. Ни один человек в мире не мог бы обоснованно обвинить генерал-мейстера Фалька в пренебрежении обязанностями или в равнодушии к службе. Но ведь у Фалько получалось отдавать служению ровно столько силы времени, сколько можно и нужно, не больше и не меньше. И если Вида, который пробол у него в личном подчинении три года так этому и не научился, значит он дурной и бездарный ученик? Господи, подумал Вида, понимая, что силы вот-вот закончатся и он попросту свалится. А сделать нужно еще так много. Наставь, укажи путь. Что я делаю не так и как мне исправиться? Если правы те, кто старше и опытнее, как мне соединить их мудрость с необходимостью успеть как можно больше? Они говорят, что нужно щедрить себя, а я боюсь, боюсь не спасти тех, кого спасти можно, кого от погибели отделяет лишь несколько шагов. Может быть, один час, который я проведу праздно, будет стоить кому-то жизни и души. Как мне понять, кому и когда отдать этот час? И если они правы, как вообще можно жить, зная? что все равно всего не сможешь и не успеешь. Он вытер мгновенно вспотевший лоб, чувствуя, как снова накатывает его личное проклятие. Каждый раз он надеялся, что это последний, но знал, что обманывает себя, что знаменитое наследственное сумасшествие Мергенштернов никогда не разжимает когти до конца. Пока что оно миновало и отца, и Вида, но черная тень безумия всегда за плечом, и уже ясно, что последнему из рода этой участи не избежать. Господь мой будет моим спасителем, подумал Вида и сплел перед собой пальцы, стискивая их до судороги, намеренно ища в этой боли убежища от приступа. Он поможет мне хотя бы не передать это дальше. Пусть отец твердит, что нужно продолжить род. Он не понимает, каково смотреть в эту бездну. Только бы выдержать до самого конца, не опозорив имя Мергенштернов, только бы умереть вовремя и так, чтобы никто не понял. Но не сейчас, еще не сейчас. И хватит уже потакать своей слабости. Потормей, стерья! Или кто? Он вернулся к кабинету Фильца и из вежливости постучал, гордясь тем, что это получилось ровно и спокойно, а потом, дождавшись ответа, заглянул и сухо уведомил секретаря: «Простите, но сегодня вам снова придется задержаться. У нас, как вы помните, живой свидетель, так что жду вас в допросной». В этот раз пробуждение было еще хуже. Стас проснулся от головной боли и не сразу понял, что ломит вообще все тело. Однако стоило пошевелиться, и чуть не взывал. Оказывается, в сарае у проклятой старухи он еще неплохо себя чувствовал. Там у него болели только руки, но и голова кружилась. А вот сейчас было похоже, что за время беспамятства по нему потоптался слон. Стас приподнялся на постели, сел, опираясь спиной о стену, огляделся и вздохнул. С меня ушило на мыло, ни иначе. Вокруг была тюремная камера, знакомая по историческим фильмам: каменный мешок примерно два на два метра с единственным оконцем под потолком. Что хорошо, сухой и чистый, ни плесени, ни паутины. Что плохо, никакой обстановки. кроме жесткого матраса из грубой ткани, на котором он и очнулся. В окно, забранное частой решеткой из толстых железных прутьев, виднелось небо и кусок жизнерадостно-пушистого белого облачка, подсвеченного золотисто-розовым. Сколько Стас провалялся в беспамятстве, он понятия не имел. Но вряд ли целые сутки, так что это, скорее всего, закат того же дня. Он потер виски пальцами и попытался вспомнить, что было до потери сознания. Ротонда и проклятый кот помнились отлично, дорог по лесу тоже, травница, белая коза. А он, дурак, еще шутил насчет изнакурножа и пряничного домика. Может, конечно, милая тетушка Мария и не собиралась запечь его в своей чистенькой кирпичной печи. Но ничего хорошего его явно не ждало. Человеческое сердце в банке очень прозрачно на это намекало. Вспышкой вернулось воспоминание о коте, и теперь Стас готов был поклясться, что кот оказался тот самый чудесным образом переместившийся из Питера, то ли вместе со Стасом, то ли вслед за ним. Кот пытался напасть на травницу, подсказала память. Во всяком случае вел себя с ней в агрессивно, а потом разгрел сверливофку и помог позвать на помощь. Значит, к тетушке Мари он отношения не имеет, но и обычным животным его считать не получается. Еще память упорно подсказывала момент, когда кот говорил, но это Стас со спокойной душой списал на полбредовое состояние. Она мне чего-то такого подлила. что там и радужные пони могли скакать с песнями. Пробормотал он и еще раз огляделся. Рядом с матрасом, занимавшим вдоль ну всю стену напротив окна, стоял глиняный кувшин. Судя по тяжести и бульканью, полный. Стас подозрительно принюхился. Ничем не пахло, но после отравленного молока, а все равно придется пить. С обезвожением после интоксикации он долго не продержится. Стас осторожно глотнул. Самая обычная вода расила пересохший рот райским нектаром. Он едва удерживался, чтобы не выхлебать все, а еще мучительно хотелось умыться. Но остановила недавно заработанная, причем не на пустом месте, паранойя. Допустим, даже что в этой воде нет никаких примесей, но кто поручится, что его заперли здесь не надолго? Вдруг этот кувшин норму воды дня на два. Он позволил себе еще три глотка и с огромным сожалением поставил кувшин на пол, сел, скрестив ноги, и размеренно задышал. Привычная практика сработала не сразу, но постепенно страх отступил, а следом и голова стала болеть меньше. Уже спокойно Стас отыскал взглядом небольшое деревянное ведро. С крышкой, назначение которого понять было несложно. Увы, кроме кувшина, лежанки и ведра в камере больше ничего не оказалось: ни подушки, ни одеяла, ни хотя бы куска хлеба в дополнение к воде. Ну что ж, видимо, я здесь не надолго. Решил он старательно игнорируя более пессимистичные версии. Так вот, а коте. Кот вел себя слишком осмысленно для обычного животного, а если добавить еще тетушку Марию, чтобы ей провалиться и лесной домик, то картинка рисуется прямо сказочная, архетипичная, можно сказать, избушка, ведьма, ведьмовской кот. Не вписывается, что кот явно играл против тетки, но мало ли. Может, он просто настаивал, чтобы стаса не испекли, а переработали на кошачьи консервы. Требовал свою долю. Ну и кто ж меня оттуда забрал? Пробормотал Стас, морщясь, отвернувшись от головной боли. Интересно, тетушку Марию эти люди грохнули или взяли живой? Может, вообще договорились с ней по-хорошему? И они это сделают со мной? Несмотря на лето за окном, в камере было холодно, как в подвале, а в углу скреблись и пищали мыши. Организм явно намекал, что ведром следует воспользоваться по назначению. Ихтас брызгливо покосился на местный биотуалет. Хорошо, хотя одежда на нем осталась, как и обувь, а то сидеть в камере голышом было бы совсем не радостно. Зато сумки ожидаемо не обнаружилось. Версию насчет очень реалистичного сна он давно отмёл как несостоятельную, и приходилось признать, что авторы многочисленных романов про попаданцев, которые Стас всегда считал формой скопизма, все-таки были правы. Попасть в другой мир можно буквально на ровном месте, даже умирать для этого не обязательно, потому что вот оно, его родное тело уже изрядно грязное, голодное, извядящее от пота. А вдруг в этом матрасе еще и блохи есть? Усилием воли, подавив желание немедленно расчесать все места до которых только дотянется, Стас опять глубоко вдохнул и попытался привычно разложить ситуацию на плюсы и минусы. Он жив – это безусловный и самый увесистый плюс. А еще он попал в цивилизацию, не к петикантропам каким-нибудь. Архитектура условно европейская, судя по одежде, посуде и предметам обихода века явно не среднее. Вдобавок тетушка Мария угощала его яблочным пирогом с каррицей, а пряностей штук дорогая в свободный обиход попавшей не сразу. Но вот плюсом или минусом считать то, что притащили его явно к местным властям, непонятно только к светским или церковным. Вот вытащат из камеры, рассмотрят непривычный вид и наверняка зададутся вопросом, откуда Стас взялся? Такой весь красивый, умный и нифига непонятный в историческом ракурсе. Главное, он ведь даже на допросе солгать убедительно не сможет. Не перекреститься по местному, или что у них тут делать положено, не объяснить, кто он и откуда взялся в лесу. Случайно заблудился и попал к местной бабьеге в Ивановске? — А ехал ты, мил человек, откуда? Где твой конь и прочий транспорт? Где кошелек с нормальными деньгами, подорожные личные документы? Да и элементарно оружие, без которого пускаться в дорогу по глухим местам вверх тупости? Нет, ни одна легенда, которую он способен изобрести, не выдержит не то что проверки, а даже пристального взгляда ни отцов инквизиторов, ни светских властей. А значит, врать бесполезно. Напротив, если убедить суровых спасителей, что он говорит чистую правду, возможно, его отправят дальше по инстанциям, а там уж как повезет. Чем больше людей, имеющих власть, о нем узнает, тем выше шансы, что его делом заинтересуется кто-то умный, образованный и практичный. А с такими людьми проще договориться, чем с фанатиками или тупицами. — Только бы у них допросы проводились. Беспыток. — подумал Стас, и по спине пополз непрошенный холодок. — Я же все равно ничего, кроме правды, сказать не смогу. а потом либо сразу признаюсь во всем, чего потребуют, либо буду твердить одно и то же. Но надолго ли меня хватит? Халеры, ясно, ситуация эта какая мерзкая. Даже если вдруг получится сбежать, затеряться чужак без денег и знания местных реалий, может лишь в авантурных романах, которые не про логику? Выпив примерно пол стакана воды, чтобы хоть немного заглушить голод, растянувшись на матрасе и в который раз перебирая одни и те же мысли, он все-таки уснул. Точнее провалился в дремоту, постоянно вздрагивая то от машинного писка, то еще от каких-то звуков. Но стоило погрузиться в сон поглубже, как за окном его тюрьмы зычно заорали: "Эй, Фриц!" «Наноси воды в бочку и беги в трактир за ужином!» «Почему я?» — недовольно откликнулся предполагаемый фриц. «Вчера я, позавчера я, пусть кто другой носит!» «Потому что я тут капрал, и я тебе приказываю!» — рявкнул первый голос. «Бегом пошел, свинская собака, а то будешь всю неделю дежурить!» Беспроигрышные аргументы, вздохнул Стас, ворочаясь на комковатом матрасе и понимая, что сон закончился. Фриц, да, получается, это аналог не просто Европы, а Германии. Тогда возможен любой разброс от германских княжеств до австро-венгерской империи. Интересно все-таки, почему я так хорошо понимаю язык? Нет, конечно, немецкий у меня на уровне получше, чем со словарем, спасибо детству в обществе бабушки и отца Генриховича. Но уж будем честны, понимаю я современную литературную версию де、да、и то с пятого на десятые, а сам могу составить только простейшие предложения. Зато если представить, что мне нужно поговорить с этим Фрицем или с тем капралом, что на него орал. Никаких затруднений не ощущается. Выскажусь как угодно, хоть высоким штилем, хоть молодежным жаргоном, и уверен, что меня поймут. Да и с тетушкой Марией я свободно болтал. Бонус для попаданца? Ну, хоть в этом повезло. Или нет? Зависит от того, как у них тут относятся к дурачкам, языка не знающим. А может прикинуться, что у меня амнезия? Нет... «Спалюсь же!» Он снова заворочался, пытаясь устроиться поудобнее, и тут дверь камеры отворилась. Ввалились два усача, здоровенные широкоплечие, одетые в мешковатые штаны и заправленные в них рубахи, зато с обнаженными саблями, ножны от которых висели на широких кожаных поясах. От вида холодного блестящего металла Стаса мгновенно окатила страхом, На уса чьи только зыркнули на него и с под нахмуренных бровей и один из них свободной рукой указал на открытую дверь. Вот ты вызов над допрос. В животе опять неприятно потянуло. Поднявшись с матраса, стас растир лицо ладонями, остро желая, что не может хотя бы умыться и причесаться. И пить опять хочется. Он вышел из камеры, протопал по недлинному коридору, сопровождаемый усачами, чьи взгляды бдительно сверлили ему спину, и вышел на крыльцо. Глянул на небо, вдохнул полной грудью прохладный воздух, полный запахов близкой конюшни, тычок в спину дал понять, что задерживаться не стоит. Иду, я иду, буркнул Стас, больше проверяя свою способность говорить на местном наречии, чем надеясь на ответ. Куда хоть ведете? Может, по дороге в уборную завернем? Вместо ответа последовал еще один тычок в спину, несильный, равнодушный, но убедительный. А потом один из конвайеров двинулся вперед, показывая дорогу. Вздохнув, Стас последовал за ним, бросая жадные взгляды по сторонам. Больше всего это походило на гарнизон, как их изображают в исторических фильмах. Каменные стены выше человеческого роста, массивные деревянные ворота, заложенные изнутри брусом, какие-то строения. Во дворе десяток человек занимается своими делами. Кто-то раскуривает трубку, сидя на пеньке у стены, кто-то чистит сапоги, кто-то что-то зашивает. Стаса они все провожали любопытными взглядами, но никаких вопросов или выкриков. «Ведут, мол, кого-то и ведут. Значит, надо так. Обычное дело». «Ну, хоть столба для сожжения еретиков у них здесь нет», — подумал он с мрачно-истерическим юморком. «Хотя, чего это я? Такие мероприятия проводятся на площадях при стечении общественности». Власти заботного населения показывают: население раскупает местный фастфуд, чтобы зрелище веселей смотрелось, и все пределы. Аутодафе, совмещенные с массовыми гуляниями, повышают морально-нравственный уровень на порядок лучше. Он поднялся на ступени каменного домика, чисто выбеленного и ухоженного, ни травинки под стенами, ни веточки на площадке перед самим домом. Прошел между конвейерами внутрь, потом слабо освещенным коридором и остановился, пока идущий впереди здоровяк стучал в дверь и отрывисто докладывал, что так и так привели по распоряжению Р.Р. Стерштер. Стас насторожился, пытаясь разобрать, кто его ждет, но первый сопровождающий отступил от двери, а второй снова толкнул его в спину. Пришлось... Переступить порог, но «Ну, не героя. Уныло подумал Стас. И воображение слишком хорошее, а знание исторических реалий оптимизма никак не добавляет. Одна надежда, что к явной жертве особых претензий не будет. Это все-таки не сообщник, и что за отсутствие денег с документами здесь высшими мерой не карают. Он сделал шаг от двери и остановился, оглядываясь. Что ж, никаких профессорских столов и банок с органами уже хорошо. Железных дев и дыбы тоже не наблюдается. Еще лучше обычный кабинет, обшитый деревянными панелями и очень просто обставленный, даже аскетично. От какой-нибудь современной приёмной отличается лишь отсутствием техники. Вместо нее стеллажи сунулись серыми картонными папками и массивный деревянный шкаф. У окна письменный стол, за которым сидит невысокий лысоватый человек в темной одежде. Перед ним чистый лист бумаги и чернильница, еще какие-то принадлежности. Секретарь похожа. Второй стол у стены, тоже рядом с окном, но так, чтобы свет падал не в прямую, а из коса. Еще и штора за спиной задернута, оставляя сидящего в сравнительной тени. Тем не менее, Стас отлично его рассмотрел, и предчувствия прямо взвыли о нехорошем. Ну, как и есть, фанатик-инквизитор, бледное тонкое лицо, очень светлые волосы, гладко причесанные и чем-то скрепленные сзади, глаза почти бесцветные, а взгляд недобрый и колючий. Черная одежда, но не скромный костюм, как у секретаря, а что-то вроде рясы из гладкого сукна, на котором серебряная цепь с каким-то символом поблескивает ярко и зловеще. Стас присмотрелся еще внимательнее. Сколько же этому типу лет? Хорошо за тридцать, даже ближе к сорока, пожалуй. Вон какие мешки под глазами. И физиономия, на редкость неприятная, надменная, буквально кричащая об уверенности в своей непогрешимости. Такой, если ошибется в человеке, ни за что этого не признает. Скорее похоронит свою ошибку вместе с человеком. А еще, что сразу бросилось в глаза, это невероятный, почти извращенный порядок на его столе. Несколько папок стоят в специальной подставке, выровненные по линеечке. Их тесемки завязаны одинаковым узлом. Три безупречно очищенных карандаша лежат справа так, чтобы удобно было взять, и расстояние между ними такое же выверенное, а длина карандашей одинакова. Бронзовый письменный прибор сверкает, ни пятнышка, ни полинки. какие-то баночки и бутылочки выстроились на дальнем краю стола по размеру от большей к меньшей этикетками в одну сторону и подписанные эти этикетки от руки но с идеальной разборчивостью и аккуратностью Стас содрогнулся высокомерный педант фанатик с явной акцентуацией ужас какой вот это Не повезло.